То, куда сел. Села тетушка на две минутки поболтать с какой-то там знакомой. Но разговорилась. Третьи сутки ждут ее и не дождутся дома. Сел мой свитер, мой любимый, желтый. Пусть бы сел парадный, темно-красный. Так ведь нет, сел старенький, протертый. В нем так лазать по деревьям классно. Села в батарейка в телефоне. «Мы ж теперь отрезаны от мира. Чтобы узнать, что задано у Сони, надо топать в пятую квартиру. Село солнце где-то за домами. Рано как оно ложится спать. И всходить привыкло с петухами. Это ж надо просыпаться в пять. Сел самолет с гудением и свистом. Откуда-то из заграничной дали доставила он артистов и туристов. Сел самолет, а пассажиры встали». Ну зачем работать-то, потея? Жизнь и так ведь штука непростая. Лучше просто сядь на чью-то шею и сиди там ножками болтая. Только вот хозяин этой шеи, если будет слишком перегружен, сбросит вниз тебя, не сожалея, и тогда, тогда ты сядешь в лужу.